Возникновение основных видов гармоник. Инструменты, предшествовавшие изобретению гармоники. Когда и каким образом европейцы ознакомились с принципом звукоизвлечения, применённым в сене, звучании колеблющегося язычка? Точно установить трудно. Возможно, что о шене рассказали Марко Поло, который мог видеть его во время своих путешествий в 1271-1295 годы, или купцы, развивавшие интенсивную торговлю с Китаем. Упоминание об этом инструменте встречается в книгах, начиная с 17 века, а в следующем столетии в книге Амьо приводится уже подробное описание и рисунки шена. Имеются сведения, что в 1777 году Аммио даже отправил из Китая в Париж и самый инструмент. История практического распространения Шена показывает, однако, что ранее в книге Аммио он попал в Европу из Китая через Россию. Русский академик Якоб Якобевич Штелин в 1770 году высказал на страницах самого старого немецкого музыкального журнала, издававшегося Иоганном Адамом Хиллером, следующее мнение: "Язычки шены были известны русским задолго до того дня, как понятие о них проникло на запад". В подтверждение этого он ссылался на излюбленный китайский орган шэн, игре на котором обучали многие тогдашние музыканты, и в том числе русский мастер Иоганн Вильде. О Вильде и его китайском органе Штеллин писал и раньше в своей работе Известие о музыке в России, из которой следует, что шэн был хорошо известен в Петербурге в середине XVIII века. Интерес к культуре Запада и ко всем её новшествам проявляла дочь Петра I Елизавета 1741-1761 годы. С начала её царствования к двору в Санкт-Петербург приглашались иностранные художники, музыканты и учёные. С 1748 года в течение 5 лет в Российской академии наук работал молодой физик, изучавший в Гале и медицину, Христиан Готлиб Краценштейн. который без сомнения слышал Вильде и хорошо знал его инструмент. После этого Краценштейн почти 20 лет занимал кафедру экспериментальной физики в Копенгагене. В 1768 году он основал новое музыкальное общество. В 70-х годах проводил эксперименты со свободно качающимся язычком. Ему помогал органный мастер Киршник. В 1780 году Краценштейну в результате экспериментов удалось сделать особую машину, которая говорила слова папа и мама. Киршнику в свою очередь удалось сделать маленький орган, внутри которого звучали колеблющиеся язычки. В начале 80-х годов Киршник приехал из Копенгагена в Петербург. Органом Киршника заинтересовались многие музыканты и любители новинок. Особенно сильные впечатления произвели его нежные звуки на находившегося в то время в Петербурге органиста и композитора Георгора Иозофа Фоглера. Любознательный и энергичный, Фоглер стал изучать его устройство, веря в большое будущее нового принципа музыкального звукоизвлечения. В 1789 году он поехал в Варшаву, где заказал по своим чертежам шведу Раквицу Ученику Киршника музыкальный инструмент с введением в него колеблющихся язычков. Это был портативный орган с четырьмя клавиатурами и педалььером. С этим оркестрионом так Фоглер назвал этот инструмент. Он совершил многочисленные поездки по всей Европе, включая Великобританию. В 1804 году Фоглер встретился в Вене с музыкальным мастером Леонардом Мёльцелем. И тот вскоре ввёл этот принцип звукоизвлечения в свою пангармонику. В 1805 году Мёльцель приехал с новой музыкальной машиной в Париж. Можно предположить, что Габриэль Эозеф Гренье, известный во Франции как изобретатель органа с колеблющимися язычками, узнал этот принцип звукоизвлечения от Мёльцеля или от пражского мастера музыкальных инструментов Эレオпольда Зауера. который после знакомства с оркестрионом Фоглера в 1803 и 1804 годах также сконструировал несколько клавишных музыкальных инструментов с язычковыми голосами. Кроме того, в этот период многие музыкальные мастера использовали принцип колеблющихся язычков в механических куклах-трубачах. Такой первый трубач был сделан Готфридом и Фридрихом Кауфманами в 1805 г. в 1806 годах, а затем Гейнрихом Мёлцелем и другими мастерами. В одном из заключений королевской технической комиссии Берлинского патентного бюро на инструмент Вильгельма Фольмера 1822 год указывается, что изобретатели давно используют принцип колеблющегося язычка как возбудителя звука. И далее В начале XIX столетия в Санкт-Петербурге были построены часы со звуками флейты, в которых звуки также получались путём вибрации язычков, приводимых в движение струёй воздуха. Берлинский придворный часовщик Мюлингер приобрёл за 300 рублей такой экземпляр и по этому образцу делает теперь такие же часы со звуком флейты, но ему пока не удаётся сделать это с тем же совершенством.